Вовсе не обязательно человека. Будимир, хороший мой, ты поискал кого подходящего? Петух неохотно слетел со шляпы. Уже нет на живого могилу оставлять. Может быть, бросить туда чудовище? Нет, пускай страхаило птицы растащит. Ходил Будимир недолго и недалеко, нашел на дороге раздавленную копытом полевую мышь.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 «Хотя, давай-ка у ордынцев еще в шатре посмотрим!» «Вот подлинные храбрецы!» — воскликнул принц. «Как дружно они бросились в пропасть по приказу вождя!» «Вам, королям, только таких дураков и подавай, чтоб в любую дыру кидались по приказу!» «Да и почем ты знаешь? Может быть, там был и мост, только не для нас? Или земля им вслед обрушилась? Ел темное!» «Непонятно, почему они не оставили стражу ни при нас, ни при шатре», — сказал я, Артур. «Ну, это как раз понятно. Ты чьи орды не знаешь. Она может ходить только в полном составе. Вот ты же не можешь переложить руку с одного колена на другое, чтоб, скажем, мизинный палец на прежнем месте остался. Так и они всегда вместе. Такой порядок». «Постойте, сэр, брат», — сказал принц, — «Помнится, вы говорили, что сын цера Чихана убит вашей рукой. Стал быть, он пребывал отдельно?» «Вестим отдельно. Я его нарочно стерек. Он ведь захотел отроиться от главной орды, свою завести. не знаешь, живут пчелиным обычаем. Чтобы образовать свой рой, всегда уходит младший сын. Тут уж, люди, не зевай, бей, покуда не размножился». «Оплодятся они, ты не поверишь, как!»